визирь отвечал что удовлетворение уже получено потому что император прошел с войском до дербента и разорил все на пути правда порта обещала не принимать в подданство дагестан но она обещала это тогда когда просьба от его жителей не получала а теперь они просили принять их по единоверию и отказать им было нельзя если русский государь нынешним годом вступит с войском в персидские владения то дауд Мервиис и все тамошние народы против него соединятся, и порта по единоверию как защитница магометанских народов, принуждена будет также вооружиться. Следствия войны неизвестны, и если бы даже вашему государю удалось завладеть некоторыми провинциями, то удержать их не может, потому что все тамошние народы магометаний и будут стараться русских от себя выгнать, а Шевкала, Тарковского дауд, принудит по единоверию податься порте. Визирь окончил свою речь словами. Всякий бы желал для себя больших приобретений. Но равновесие сего света не допускает. Например, и мы бы послали войско против Италии и прочих малосильных государей, но другие государи не допустят, потому и мы за Персию смотрим. На третий день после этого разговора к Неплюеву приехал переводчик порты и объявил, что на общем совете постановлено сообщить русскому государю через его резидента, что если он считает себя вправе искать чего на Лезгинцах или Мервеизе, то должен своими требованиями обращаться к порте, потому что Персия теперь в подданстве у порты, и русский государь должен вывести свои войска из персидских областей, в противном случае Порта принуждена будет вступить с ним за Персию в войну. Переводчик Порты сообщил не плюю по секрету, что на днях английский посол подал Порте мемориал на турецком языке, где говорится, что по сообщениям от персидского двора русский государь собирает огромное войско и хочет выступить в поход против Дагестана и распространить свои владения до Чёрного моря. Порта говорилось в Мемориале, должна беречься Россия, бороться с которую легко, ибо русский государь не в дружбе, ни с одним из европейских государей, все они ему злодеи. Неплюев повидался с французским послом Дебанаком, и тот ему сказал, донесите своему двору, что все дело в двух словах. Сохранять мир с Турцией, не ступаться в персидские дела, продолжать войну в персидских областях, разорвать с Турцией. Диван, собственно, не хотел войны с Россией и только стращал, выставляя нравственную для себя необходимость воевать. Нравственной необходимости не было. Персия не была в подданстве у порты. Мервиис не думал признавать свою зависимость от султана. В Константинополе хлопотали не о защите нового правоверного персидского шаха, но хотели прежде всего овладеть христианскую Грузию, чтобы не перепустить ее в русские руки и не быть отрезанными от магомеанских народов кавказа турки угрозами надеялись заставить русского императора оставить кавказские страны но петра трудно было напугать особенно когда приобретение каспийского побережья он считал необходимым дополнением к приобретению побережья балтийского 4 апреля он сделал нужные приготовления к войне с турками назначил князя Михаила Михайловича Голицына главным начальником украинской армии. Полки были отпущены с работ на квартиры и велено им быть в готовности. Послан указ не высылать малороссийских казаков для рытья Ладожского канала, воротить тех, которые уже вышли, и быть им готовыми на службу. А 9 апреля Петр велел написать Неплюеву «Наши интересы отнюдь не допускают, чтобы какая другая держава я б не была на каспийском море утвердилась а что касается дербента и других мест в которых наши гарнизоны находятся то они никогда во владении персидских бунтовщиков ни лезгинцев ни мервеиза не бывали а по собственному их письменному и словесному прошению как-то бывшему при дворе нашем турецкому посланнику явно доказано под покровительство наше добровольно отдались и если порта в противность вечному миру принимает под свое покровительство лезгинцев наших явных врагов, то тем менее должно быть противно порте, если мы принимаем под свое покровительство народы, не имеющие никакого отношения к порте и находящиеся в дальнем от нее расстоянии, на самом Каспийском море, до которого нам никакую другую державу допустить нельзя. Если порта без всякой со стороны нашей причины хочет пройти, нарушать вечный мир, то мы придаем такой беззаконный поступок суду Божию и к обороне своей с помощью Божию потребные способы найдем.